Глава 14. «Как сбежала?» Давид нажал на выключатель прикроватного торшера с плохо понимал, что происходит. «Охранник где был? А те, что должны следить за периметром?» «Вышел покурить? Ушла через окно?» Он подскочил с постели. «Ты что, блядь? Первый год в безопаске? Этот пидор чтоб был уволен с волчьим билетом? Будешь курить вместе с ним, если не найдешь ее в течение трех часов!» Он швырнул телефон на кровать. Стоило уйти из клиники, и Адель не только очнулась, но и успела сбежать. После операции, без силы и одежды. А если выкрали люди племянника? Он выскочил в коридор с криком. «Паша, ты мне нужен, немедленно!» Сердце готово выпрыгнуть из груди. Давид обхватил руками голову. Не уберег ни в чем, данное слово не выполнил. Ребенка потеряла. Одна, перепуганная до смерти, куда может податься?» Что у нее на уме? Что сделает из-за глупости? Если ее на самом деле преследуют люди Сергея, в чем причина побега? Сотня вопросов, на которые не может найти ответ. Что случилось, шеф? Верзила протирал кулаками глаза. Адель сбежала из больницы. Зачем? Вопрос в корень произошедшего. Вот и у меня тот же вопрос. Он растирал виски пальцами. Что-то не просчитал в ее поведении. Где-то был сбой или не так оценил реальность. Он бросил взгляд на помощника с неограниченными полномочиями, которому доверял как себе. Найди ее, Паша, пока не навредила себе. Тот внимательно смотрел в кричащие отчаянием глаза босса. Давид не понимал еще, насколько дорога ему эта женщина. Со стороны всегда виднее. Павел кивнул, пообещав коротко. «Сделаю, подключу всех». Не обещаю, что в течение часа оно выловим. Никуда не денется, можете быть спокойны. Свое слово помощник всегда держал. Что делать, когда найдем? Давид поднял палец, призывая к тишине. Он схватил мигающий экраном смартфон, надеясь услышать голос Адель. Хмурое лицо, внимательно слушающее абонента. И вопрос полной тревоги. Это надолго? А кто может знать? Давид тяжело вздохнул. Бога не смогу, но психолога, владеющего гипнозом, найду. Спасибо за информацию. Он пару минут мерил шагами комнату, переваривая явно неприятную информацию. Желваки ходили по скулам. Наконец остановился, упершись ладонями в высокую спинку кресла, выдавая почти противоположное первому приказу. Ничего. Пока ничего. В официальный розыск не подавать. Для всех Адель Викторовна выехала на лечение в одну из стран СНГ. Придумай легенду, куда именно. Найти как можно быстрее, наблюдать со стороны и охранять. Адель не должна заподозрить слежку. А я хочу знать о каждом ее шаге. Докладывать два раза в день. Он что-то накидал в телефоне и добавил. «Скажи финансистам, если вдруг не буду на связи любые ее покупки и сделки оплачивать». Давид подошел к окну отодвинул портьеру и пробормотал, глядя в темноту, в которой исчезла жена. Буду ждать, когда она сама захочет вернуться. Больше никакого принуждения. Адель добралась до постели номера люкс одной из гостиниц глубокой ночью. Действие обезболивающего укола давно закончилось. Она принимала таблетки, опасаясь, что откроется кровотечение. Но бог, наконец, повернулся лицом к неудачнице. Беглянка проспала до обеда, А утром испытала шок, включив телевизор. Мир жил на десять дней дольше ее воспоминаний. Логическое объяснение могло быть только одно. Она провела в коме все выпавшие из памяти дни. Отсюда и начавший разлагаться плод. Горькое понимание, что все вокруг лгали. Улыбались в лицо и наверняка смеялись за спиной. Сергей укутал шесть лет совместной жизни в плотный кокон неправды и подчинения. Почему ни разу не сказала ему «нет»? Не попыталась узнать, с кем и как проводит время вне дома, когда из заботливого влюбленного парня он превратился в тирана. Адель боялась набрать подругу, которых он в первую очередь станет ее искать. Картинка в зеркале не радовала взгляд. Изможденная, чучела с тусклыми волосами. Она осторожно приняла душ и отправилась в город. Обед в кафешке в паре кварталов от гостиницы. Поход в парикмахерскую. Рассчитываетесь картой? Миловидная блондинка. Пыталась разговаривать угрюмую клиентку на протяжении двух часов. Нет, наличкой. Болтушка довольно улыбнулась, посетовав. Сейчас это редкость. Даже пенсионеры привязаны к карте. Сумма, оставленная на чай, стала приятным бонусом к молчаливости. Я не привязана ни к кому. И это было стопроцентной правдой. Она выходила жгучей брюнеткой с хорошим маникюром и подкрашенными бровями, став похожей на жительницу южной части России. Адель с удивлением разглядывала город, в котором давно не была. По провинциальному чистые улочки, как прежде, утопали в зелени, но дороги укатаны в хороший асфальт. Повсюду новые красивые здания, лавочки, детские площадки. Сердце сжалось от боли. Про детей лучше не думать. Ей слишком мало лет, чтобы бить тревогу из-за их отсутствия. Поход в бутики сделал Аделину стильной штучкой местного разлива. Она, ослепленная ярким солнцем, споткнулась, выходя из последнего, и чуть не упала. Крепкие руки обхватились сзади за талию. «Что же вы одна ходите за покупками?» «Еще пара пакетов, и сами себя не увидите». Короткий смешок и в чем-то праведческое сравнение. «Скруч Макдак решил в один день расстаться с деньгами?» Она обернулась на бархатный голос и оказалась прижатой к мощному телу. Высокий мужчина улыбался так открыто и заразительно, что Адель рассмеялась в ответ. Настолько все очевидно? Женщины любят делать покупки, но не такое количество сразу. Он пожал широкими плечами. Да и в одиночестве редко кто ходит выбирать одежду. Оставила в поезде чемодан, соврала Адель. Мужчина не разжимал рук, делая объятия неуместными. Она поерзала, надеясь, что здоровяк понимает это и расцепит ладони. Давайте я вас подвезу. Адель готова была на что угодно, лишь бы избавиться от вызывающего панику захвата. «Хорошо». Она кивнула в сторону, где находилась гостиница. «Тут недалеко. Хоть на край света». Добродушный взгляд светлоглазого блондина обезоруживал. «Я возвращаюсь домой после удачных переговоров и никуда не спешу». Адель улыбнулась, почувствовав себя в безопасности. «Настолько далеко не нужно», высказала пришедшую раньше мысль. Сложнее всего найти то, что лежит под носом.